Глава тридцать пятая. Замковый остров. Последний штурм. Смола кончилась после третьего штурма. Свейский ярл теперь действовал очень осторожно, берег людей. В крепости полно стрелков, но стрелы тоже заканчивались. А еще свеи разобрали один из корабельных сараев и построили башню, которая была на четыре локтя выше крепостной стены и на волках, как корабль, потащили ее к самым воротам. Обнаглели, когда поняли, что смола и масло у защитников закончились. гунар корил себя за то, что не приберег немного, и за то, что вначале использовал горючее так расточительно. У него еще оставался запас тюленевого жира, две бочки, но для поджога такого сооружения двух бочек жира точно не хватит. Тем более свее. Пользуясь преимуществом в высоте, согнали со стены стрелков Гуннера. А потом свейский ярл поступил странно, взял да и отошел, заодно оттащив и таранный сарай, и огромную башню. То ли отложил штурм до ночи, то ли ждал, что предпримут защитники. Гуннеру очень хотелось сделать вылазку, но он понимал, что, скорее всего, это ловушка. Свейский ярл именно этого и ждал потому и не торопился доламывать ворота. Надеялся, что осажденные сами их отворят. Гунар его понимал. Зачем ломать то, что вскоре будет твоим? Поднявшись на стену, теперь, когда свет отошли, это было безопасно, Гунар глядел на осадную башню, на сарай с тараном внутри и дальше на причалы, которые еще недавно считал своими. Смотрел и понимал, скорее всего, Это его последняя ночь. Крепость падет, и он вместе с ней. Судьба. Но судьба это только его и тех, кто останется, чтобы прикрыть уходящих. То, что Све оставили такую даже не лазейку, а дыру в осаде, наверняка тоже неспроста. Гунар был уверен, что хотя бы на одном из дракаров дежурит команда, достаточная, чтобы немедленно пуститься в погоню. Потому они обратную сторону острова не стерегут. «Выманивают. Возможно, они и о существовании Нарвала знают, а не трогают его, потому что ждут, когда защитники покинут крепость. Вот почему все уйти не могут. Кто-то должен остаться. Тогда у Нарвала будет шанс уйти в Шхеры, а дальше Кирьяльские леса густые, вряд ли свея будут шарить по чищобам и болотам в поисках беглецов». Гунар знал. Следующий штурм будет последним. И как только наступили сумерки, отправил два десятка дренгов на плоских рыбачьих лодочках за спрятанным нарвалом. В середине короткой северной ночи они пригонят старичка к противоположному от пристани берегу, загрузят в него людей и тихонько отойдут. Старшим у них будет Стурла. Он молодой, но исполнительный. Что Гуннер скажет, то и сделает, без ненужной храбрости. Темнота и утренний туман спрячут дракар от взглядов свеев, а чтобы те не услышали шума весел, кириалы будут обстреливать свейский лагерь огненными и поющими стрелами. Осталось самое трудное — уговорить уйти Гуду. Уходи с ними, попросил Гунар. В глаза не глядел, боялся, голос сорвется. Нет, нет, переспросил Гунар. Почему? Гуда положила ребенка на скамью. Малыш хныкнул пару раз и притих, будто почувствовал, не сейчас. Посмотри на меня, попросила женщина. Гунар повиновался и сразу почувствовал, как из угла глаза вниз скользнула слеза. А вот у Гуды глаза сухие. Я твоя жена и я не буду жить без тебя, Гунар Гагара. Ты уйдешь, уйду и я. А он? гунар кивнул на сына и он просто сказала гудо так правильно гунар открыл было рот чтобы спорить чтобы приказать да он мог бы приказать но не мог иди сюда сказал он от жены пахло чем то позабытым чем то неуловимо знакомым родным гунар понял что то изменилось ушло что то бывшее с ним всегда с детства, с того дня, когда в пять лет его отдали на воспитание в чужую семью, и жизнь превратилась в выживание. Потом Гуннеру сказали, ему повезло. Два года спустя его прежнюю семью полностью вырезал ярл соседнего фьорда, чтобы отдать их землю племяннику. Гуннера не тронули, потому что приемный отец успел усыновить его по всем правилам. Потом хвастал что сразу увидел в мальце воина. Гуннер стал примером для его родных сыновей. День и ночь упражнялся в воинских умениях и к 13 годам стал достаточно силен, чтобы его взяли в ВИК. Там Гуннер научился убивать, а к 16 за его спиной было уже 4 ВИКа и почти 4 марки серебра на шее, поясе и руках. Но, увы, та цель, которой гуннар шел 9 лет, Ее больше не было. Он опоздал. Ярл, убивший его семью, не вернулся из Вика. Кто-то другой взял его кровь и кровь мужчин его рода. А землю женщин забрал Гудред Конунг, прозванный охотником. Как же завидовал гуннер Гагара гуннеру-морскому коту, когда тот сумел заполучить в руки своего кровника и сделать с ним то, что Гагара мечтал сделать со своим. Но теперь морской кот мертв, а он, Гунар Гагара, счастлив. Стоило дожить до нынешних лет, думал Гунар, обнимая жену, и, казалось, ощущая мягкость и тепло ее груди, даже сквозь кольчугу и под доспешник, стоило дожить до дня, когда смерть уже дышит в затылок, чтобы понять, вот оно, счастье. Люблю тебя, сказал Гунар впервые в жизни. Чуть слышно, хриплым шепотом куда-то в пушистую, пахнущую дымом и молоком, макушку Гуды. Но она услышала. Мы шли ночь, день и еще ночь, причем последнее выдалось непростой. Во-первых, стих ветер, а во-вторых, Оспок ухитрился посадить клык Фреки на песок, и мы часа два стягивали дракар сотмеля. Устали зверски. Настолько, что я, присев передохнуть, сам не заметил, как отключился. И проснулся от того, что кто-то стягивал с меня сапоги. Бишка! Не убивай его, муж! Это я велела. Заря присела рядом, надавила на грудь, возвращая в горизонтальное положение. Поспи. Все хорошо. И мой слух уловил. Да, все хорошо. Поскрипывают весла в уключенных, негромко тукает барабан, задавая ритм. Поет вода под днищем. Моя двужильная команда гонит корабли к цели, так что права заря. Яру может немного поспать перед будущим боем. Брат, ты должен это видеть! Меня разбудил медвежонок. Он перебрался на клык Фрекке, чтобы принять командование над Хирдом, пока я сплю. Я встал и, перешагивая через спящих, побрел к носу. Да, в зрелище. Примерно в полукилометре от нас вспыхивали короткие звездочки, прочерчивали короткие дуги и растворялись в темноте. Я с полминуты пытался сообразить, что это. А потом до меня дошло. Они выстояли. «Не радуйся раньше времени», — охладил меня медвежонок. «Может, это и не они?» «Но в том, что это наш островок, не сомневайся». — Что ж, узнаем, когда подойдем поближе, — философски заметил я. — Как люди? — Две смены спят, одна весла крутит. Все, как ты сказал. — Буди всех, пусть готовится, но чтобы тихо. Подберемся и... — Убьем всех! — медвежонок хохотнул. — Боги нас любят. — Еще бы! В кои веки расклад примерно равный. Два корабля на два, а не три, один не в нашу пользу. Ай да гуннер! Дождался-таки! Выстоял! «Корабль!» — крикнул Вихарек, который был вперед смотрящим. «Слева!» — и, не дожидаясь моей команды, стрелки к бою! «Не стрелять!» — рявкнул я. «Вряд ли свие станут подкрадываться к нам ночью, особенно если учесть, что они о нас понятия не имеют». «Тормот левее! Эй, на корабле! Назовитесь!» А сам ты кто? отозвался юношеский ломающийся голос. И сразу мужской суровый. Молчать! Ярл, Ярл Ульф. Это мы, то есть это я, Стурла. Стурла подкидышь Силуэт сбросившего скорость корабля проступил слева по борту, достаточно близко, чтобы даже я мог его разглядеть. Норвал сообщил глазастый вихарек. Гунnar с тобой спросил я. — Неа, в крепости остался. — Ну, молодец, Нарек. Решил, значит, отвлечь Свеев, пока эти уходят. — Свеев? — Кто нападает? — Свеи. решил уточнить я. — Ага. — Значит, Гуннор этих отправил, а сам остался. — Какой вывод? — Тормод рявкнул я. — Правь к острову, на веслах. — Навались! — Нет уж, Гагара, умереть с честью я тебе сегодня не дам. Ну вот и все, подумал Гунар. Теперь точно все. Гунар устал. Стар он для войны, зато для смерти в самый раз. Эх, гуда, гуда. Но почему ты такая упрямая? Стрела чиркнула по краю щита и, отскочив, звонко тюкнула по шлему. На палец выше и все кончилось бы. Свежи шли не спеша, уверенно, но осторожно под большими щитами. Еще они не несли лестницы. Много. И лестниц много, и свеев. Что бы они сказали, если бы знали, что в крепости всего семеро. Четыре кирьяла, сам Гуннер, его жена и сын. Гуннеру хотелось крикнуть свеем что-нибудь оскорбительное, обидное. О том, что сотни свеев боятся одного вестфолдинга. Жаль, темно, и богам, наверное, не видно, какие они трусы. Тор, бог мой! «Услышь меня, защитник богов и людей! Я всегда был твоим, могучий, всегда приносил тебе жертву! Сильнейший, дай мне уйти во славе! Моя жизнь тебе! Об одном прошу, обрати свой взор на моего сына! Пусть он выживет и вырастет воином!» Гуннер поднял взгляд, надеясь, а вдруг Бог громоз не зайдет и ответит. И ответ пришел. «Нонис, неба с воды. Быстро десантироваться умеют все викинги, а вот правильно выбрать время — это почти искусство. Клык Фреки и любимчик ветра встали у бортов свейских дракаров через минуту после того, как основное свейское воинство двинулось вверх по склону. Кранцы смягчили удар борта о борт, и еще раньше стрелы моих бойцов забрали жизни палубных свейских команд. Это было легко, потому что те, кого оставили присматривать за дракарами, глядели в сторону крепости. Мои перемахнули через борта, мимоходом дорезали раненых и побежали по причалу на берег, уже там собираясь в атакующие колонны. В голове одной — медвежонок, на острие другой — парус. Мое же место — в той шеренге, которая будет перехватывать свеев, когда те побегут к кораблям. «Бей!» разъяренным мишкой рявкнул мой брат. И колонны устремились наверх. Но их обогнали стрелы. Много стрел. Сотни стрел в спины штурмующих, которые начали умирать раньше, чем поняли, главная опасность внизу, а не наверху. Они даже перестроиться не успели, когда два клина, два вепря с остальными клыками врезались в них и вспороли вражеский хирт, точно в момент перестроения, то есть именно тогда, когда неприступная стена щитов, рассыпавшись, обращалась в дезорганизованную толпу. И началось веселье. Мы убили не всех. Десятка три из тех, кто бросился к кораблям, увидев, что путь к спасению отрезан, попадали на колени с поднятыми руками. Легкая победа. Всегда бы так. «Благодарю тебя, громовержец!» — первое, что сказал Гуннер после того, как мы обнялись. «Громовержец» звучит неплохо, так меня еще не называли. Но, оказалось, Гагары имел в виду Тора. Даже как-то обидно стало. Спасли его мы, а благодарность кому-то постороннему. Но переживу, есть проблема поважнее. Раздельный допрос пленных показал. «Нам конец». Свейский конунг решил взяться за нас всерьез. Этот Хирт — первая ласточка. Если посланный Ярл не доложит о победе, а он не доложит, потому что мертвые не докладывают, а лежат, где положили, то сюда явится еще одна боевая группа, побольше, такая, против которой мы уже не устоим. Это если у Свейского конунга не возникнут другие, более срочные дела, а они вряд ли возникнут, потому что вторая скверная новость — весной умерла главная западная проблема Эрика — Хальфдан Черный. Причем не погиб в бою, как подобает такому славному воителю, а совершенно по-глупому. Отличным солнечным днем ехал со свитой и данью по замерзшему заливу и угодил в плынью. И сразу ушел под лед вместе со своим красивым воском. И все. Утонул. Нелепая случайность. Как оказалось в этом месте зимой был водопой, и пропитавшийся навозом лед стал более восприимчив к солнышку. Свые рассказали, позже тело утопшего Конунга из воды извлекли, привезли в Хрингарики и долго решали, где похоронить. Каждый представитель хотел увести его к себе, а хальвдани раньше говорили, что он способствует урожайности, а тут кто-то пустил слух, что функция это после смерти Конунга только усилилась. В итоге, по решению уважаемых людей, труп расчленили и разделили между несколькими землями. В Хрингарике только голову похоронили. "И кто же теперь правит у нарегов?" спросил я. Оказалось, что официальным наследником назвали Харльда, сына той самой Рагнхильд, дочери Сигурда Оленя, которого мы вотнили уберсерка Хаки. Неплохой выбор учитывая происхождение по обеим линиям. Вот только сынок был слишком мал для должности конунга, потому что рулил войском покойного Хальфдана его самый близкий родственник, еще один спасенный нами пленник, Гуттерм сигурсон Тоже достойный человек, надо полагать. Вот только амбиций у него было поменьше, чем у Черного, и рассчитывать на то, что Гуттерм начнет драку со свеями, не стоило. Как утверждали пленники, Гуттерму хватало хлопоты в Норвегии, ведь после смерти Хальфдана примученные им территории немедленно возжаждали автономии. В том, что пленники не врут, можно было не сомневаться. Вопрос, была ли верной доступная им информация? Решать единолично я не рискнул, собрал совет. — Не отдадим, — решительно заявил мой брат, — пусть приходят, всех убьем. Твердая позиция, но поддержал ее только стюрмир. Остальные хольды помалкивали, смотрели на меня. «Конунг Свеев, — сказал я, — прислал две сотни хирдманов. Пришли он пять сотен, Гуннер был бы мертв, наш гард захвачен, и отбить его мы бы не смогли. Будешь спорить?» «Не буду», — буркнул медвежонок. «Но это наша земля. Нельзя ее отдавать без боя. Нет в этом славы». Бой был, — напомнил Гуннер, — и не один. И то были славные победы. Но пятьсот воинов разом — это много для нас. Не хочу, чтобы мой сын рос без отца. Неожиданная поддержка. Я был уверен, что Гуннер прикипел к нашему королевству на горке. «Никто не хочет», — проворчал мой брат, метнув на Гагару недовольный взгляд. «Будь на месте Гуннера кто-то другой, медвежонок взглядом не ограничился бы». Но Гуннар сумел удержать крепость, и потому даже мой брат не мог упрекнуть его в трусости. «Пятьсот воинов — это еще немного», — негромко, будто размышляя, проговорил Кёльк Длинный. «Их, может быть, и тысяча, и две. С пятью сотнями мы, может, и справились бы», — поддержал его Льотольф Кнопсон по прозвищу «Кто-то умрет». «Но с тысячей точно нет, даже если со всех окрестных племен подмога соберется». «А она не соберется». — сказал Гуннер. Треть тех, кого привел Сахрой, ушла к предкам. А это были лучшие здешних. Лесовики своих на смерть больше не пошлют. — Пять сотен мы, может, и разъярл раз Ярл, — он кивнул на меня здесь. — Но на Румы сажать будет уже некого. Разве что варяги пособят. — Моряги не придут, — разочаровал я. Ольберт сказал, — это не их война. — А если Трувора просить, — предложил Вихарек. Трубор родич нам. Поговорить можно, согласился я, но вряд ли он придет всей силой. Мы видели, где его интерес. А если Рюрика? Медвежонку страшно не хотелось расставаться с нашим островным ярлством. Рюрика? Этот, возможно, и польстится, поскольку склонен все под себя грести, свое, чужое, лишь бы дотянуться. Но, зная Рюрика, Я скорее могу предположить, что помощь будет символической, а обязан я ему буду изрядно, даже если нас отсюда вышибут. Рюрик щедр, если ему самому надо, и моя последняя слеза тому доказательство. Но нужны ли ему кириальские земли, если в нагрузку к ним идет война со свеями?